Весь оставшийся день был потрачен на безуспешные поиски Дарна. Мы несколько раз прошли мимо всех городских больниц, здания суда и крупных постов законников, осмотрели снаружи городской дом лорда Ранье, лорда Терени и даже особняк леди Осси, но все усилия оказались бесплодными. Ноги гудели от усталости. Казалось, за этот день мы успели обойти пешком почти весь город». Лишь раз у высокого забора, отградившего территорию одной из центральных больниц от оживленной улицы, мне показалось, будто я что-то почувствовала. Слабый, едва ощутимый отклик, похожий на присутствие Дарна в моем разуме, каким я запомнил его. Надежда вспыхнула яркой искрой. А вдруг все получится именно сейчас? Вдруг сын лорда Кастанелло окажется здесь? Вдруг он тоже почувствует меня и отца? Потянется к нам, даст знать, что все в порядке. Я замерла, забыв как дышать, и Майлу рядом со мной тоже застыл, сжав мою руку. Громкий стук сердца в ушах отсчитывал бесконечные секунды. Раз, два, десять, двадцать, еще немного, ничего. Я разочарованно выдохнула. Не говоря ни слова, супруг обнял меня за плечи, и мы медленно побрели дальше. Редкие минуты, которые мы проводили, вглядываясь в освещенные окна очередного дома или больничного корпуса, выматывали меня сильнее вынужденной долгой прогулки. Я изо всех сил старалась нащупать тонкую нить нашей с Дарреном связи, почувствовать ее ярко и сильно, как прежде, и раз за разом терпела поражение. Мальчик либо был слишком далеко, либо... С каждым часом, гулко отбиваемым колоколом на ратушной башне, не терять надежду становилось все труднее. Лорд Кастанелло устало улыбался, стараясь приободрить меня, но по его потускневшим глазам я понимала, что и он на грани того, чтобы сдаться и бросить поиски. Острое чувство вины, рожденное собственной беспомощностью и неоправдавшимися ожиданиями, упрямо гнала меня вперед по мощенным улицам вечерней аллегранцы. Стиснув зубы после очередной неудачи, я шла дальше, дальше, дальше. На плечо опустилась рука супруга, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и замереть посреди улицы у небольшой лавочки с высокой застекленной витриной, закрытой на ночь решетчатыми ставнями. «Достаточно, миледи!» Часы на ратушной площади пробили двенадцать. Полночь. Я и не заметила, когда успела стемнеть. Но, милорд... Он обнял меня за плечи, мягко привлек к себе. — Уже поздно, Фаринта, Вы измотаны. Сейчас мы ничего не сможем сделать. Как бы мне ни хотелось возразить, но лорд Кастанелло был прав. — Здесь недалеко мой городской дом, — проговорил он. Возвращаться в поместье уже поздно, так что разумнее заночевать тут. Надеюсь, вы не откажетесь быть моей гостьей.